Многие осужденные интеллигенты маялись в хвосте очереди, ожидая, когда освободится камера. Некоторые чудаки даже искали протекции, дабы отбоярить свой срок поскорее, попадая при этом в тюрьму, как говорится, по блату. Пашу рассказывал, что из Мариинского театра со скандалом выгнали даже ведущую певицу Валентину Куза, которая, однажды проезжая в коляске мимо рядов финляндской лейб-гвардии, крикнула офицерам, поздравляю с великолепной победой над рабочими и студентами. Вы гордо несете на своих боевых стандартах дату 9 января. Вот бы вам так же хорошо воевать с японцами». Невольно загрустив, я спросил Пашу, «А где Щеляков? Не изъяли его из обращения? Пройди в задние комнаты. Он с утра выклинчил у меня журнал «Мир Божий», теперь читает и сам хохочет». Мир Божий, не боявшийся публиковать Максима Горького, Бунина, Джаншиева и Куприна, был весьма популярен среди радикальной интеллигенции. Щеляков, увидев меня, неохотно оторвался от чтения. Он оставался по-прежнему толст, но в необузданном раблезианстве его застольных речей появилась явная горечь. Он сказал... что скоро его засудят за покушение на убийство пристава столичной полиции. А вы разве способны на это? Конечно. Каждый террорист выбирает для себя любимое им оружие. Я выбрал смех и так рассмешил пристава, что он не выдержал и умер от разрыва сердца. Узнав о моем решении делать военную карьеру, Михаил Валентинович не одобрил академических планов. Скучно быть... офицером армии, проигравшей кампанию. — Именно потому я и хочу быть офицером армии, чтобы она следующую кампанию выиграла, — ответил я. Щеляков процитировал для меня стихи Соловьева. О, Русь! Забудь былую славу! Орел двуглавый сокрушён и желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен. Сейчас продолжал он Многие офицеры подают в отставку, ибо везде, где не появится, их подвергают презрению и насмешкам. Он развернул журнал, показал статью Пильского, писавшего, «Наши офицеры большей частью нищие, незнатные, многие из крестьян и мещан». А между тем тихое и затаенное почтение к дворянству и особенно к титулам так велико, что даже женить бы на титулованной женщине, кружит им головы, туманит воображение, — Щеляков усложнил вопрос своим замечанием. — Не отсюда ли и появляются в армии маловары, согласные стрелять даже в народ, лишь бы угодить начальству? В чем-то, наверное, он был прав. Я стремился в академию не в лучший период ее истории. Не только левые но даже правая пресса, выискивая виновников неудачной войны, обрушилась с критикой на генеральный штаб, как средоточие военной доктрины. Подверглась насмешкам и сама Академия и Генштаба, давшая для войны неправильные рецепты этой доктрины. Офицеры в чинах до полковника завалили Академию гневными письмами. По их мнению, главным виновником поражения был бездарный Куропаткин, окруживший себя бездарными генералами, создавшими вокруг него непроницаемое кольцо интриг, наветов, поисков, сплетен и пустого бахвальства. Никто не возвысил голоса, все молчали, терпя любую глупость.